Толкачев. Возраст один, здоровье разные. Полагаю, вы согласитесь с тем, что обстоятельства четко распределили всех годовичков на закаленных, изнеженных и ослабленных. Что отличает закаленного ребенка? Мы не ошибемся, если мы отметим у него такие качества, как стремление к холоду, неуемность в играх и передвижениях, крепкий сон и, что особенно важно, завидную устойчивость к различного рода инфекциям. Для нас уже не является секретом, что вся эта благодать зиждется на крепкой основе. Выносливость, награда за физическую активность дает выход кипучей энергии. Блестящая терморегуляция организма даже на холоде не лишает малыша ощущения комфорта. Высокий же уровень естественной защиты организма от болезнетворных бактерий и вирусов не дают поводу вспоминать о насморке и прочем. Ну, а если ваша семья, имея к тому все возможности, все четыре времени года содержала ребенка в идеальных тепличных условиях, и при этом он редко болел? Можете ли вы и впредь оставаться спокойными за его здоровье? Разумеется, нет. На втором году жизни малыша уже не удержишь в заперти, и каждая встреча с вирусоносителями и первый же озноб потянут за собой ущербную цепочку — насморк, фарингит, бронхит, воспаление легких. Помочь может только активное закаливание. Только оно исцелит и даст поистине крепкое здоровье малышу. Примерные гимнастические комплексы. Комплекс от одного года до года двух месяцев. Летом зарядка проводится на открытом воздухе, в маечке, в трусиках и в тапочках. Прохладную погоду во фланелевые рубашки и колготках. Первое. Ходьба, взявшись за руки, 15-20 метров. Встать против ребенка на расстоянии 6-10 метров и позвать его к себе. Упражнение повторить 2-3 раза. Второе. Помогите малышу перелезть в песочницу за игрушкой. В комнате используйте самодельный ящик 50 на 50 сантиметров и высотой 10 сантиметров. Переложите игрушку из песочницы на землю и предложите ребенку снова взять ее. Затем попросите младенца физкультурника отнести и положить игрушку на скамейку. Повторите все манипуляции 2-3 раза. Третье. Взявшись за руки или за обруч, приседайте и вставайте вместе с ребенком, сопровождая движение словами «Сядем», «Встанем» пять-шесть раз. Четвертое. Подползание под доску или столик, расположенную на высоте 30 сантиметров от земли. Любимую игрушку малыша положите с одной стороны доски, или столика, и предложите ребенку подлезть под препятствие и достать желанный предмет, а затем выпрямиться и отнести игрушку на скамейку или столик полметра высотой. Два-три раза. Пятое. Покажите малышу, как вы перешагиваете естественные или искусственные препятствия 5-10 сантиметров высотой, ветки, палки, кубики брусочки и тому подобное помогите малышу перешагнуть те же предметы после этого малыш самостоятельно два три раза выполняет это упражнение шестое дайте ребенку в руки большой мяч и предложите бросить его на землю перед собой пять шесть раз кстати вы поступите совершенно правильно Если на зарядке и в процессе игр в течение дня будете многократно демонстрировать малышу правильное дыхание, необыкновенная способность ребенка к подражанию родителям даст блестящий результат в развитии силы скелетной мускулатуры, участвующей в актах выдоха и вдоха. Ну вот.